Часть седьмая, глава четвертая. Аргнис знал, что будет плохо, очень плохо, но что настолько он и представить себе не мог. Весь гарнизон форта насчитывал четыре десятка молодых ополченцев, простых крестьянских парней, у которых не хватило серебра, чтобы откупиться от службы, дадь ужину мужиков-обозников, отродясь не то, что не державших в руках меча, но даже его никогда и не видевших. Кроме этой компании, он сам, Аргнист, да еще старый десятник Фрабор. Пятьдесят пятым в Гесаре был отец эконом Ордена Звезды Иеронимус, но его едва ли можно было причислить к защитникам. Монах сидел под замком, не переставая виртуозно ругаться. Фрабор пару раз подходил к железной двери, прикладывал ухо к металлу, и по лицу его расплывалось почти что райское блаженство. «Эх, как забирают шельма!» «Такого даже я не слыхивал. Сильны же брониться в Капитулате!» Однако, несмотря ни на что, дело все-таки делалось. Мост разметали, выходившие на него северные ворота укрепили изнутри мешками с землей и бревнами. В форте хватало старого оружия. Все новое, исправное, рачительный Иеронимус уже вывез. Аргнист сильно подозревал, что немалая часть этого добра была продана на сторону. Галинским разбойникам, к примеру, или баронам. Те всегда скупали любую воинскую снасть. Впрочем, теперь это уже не важно. Ноя, рыдая и размазывая сопли по щекам, новобранцы долго счищали ржавчину с древних мечей. Баланса никакого, но все же лучше, чем голые руки. Луков нашлось с избытком, но добрых только два десятка. С самострелами дело обстояло получше, почти две сотни, но все старые, неподъемные, заряжать такие сущие мучения – Еще нашлись кольчуги, шлемы, большей частью слишком большие, и щиты. Кое-как, с грехом пополам вооружив свой отряд, Аргнист принялся его немилосердно муштровать. Фрабор спустя некоторое время сорвал себе голос и мог только хрипеть. Аргнист учил парней всему, что знал сам. Какие есть твари в Орде и как с ними справляться? Где уязвимые места у хоботяр, броненосцев, брюхоедов и прочих? Так нужно брать чудовищ в одиночку, вдвоем, втроем и вчетвером, когда один отвлекает внимание зверя, другой подрубает лапы, третий отсекает щупальца, а четвертый наносит последний удар. Крепко спаянная, слаженно действующая четверка, сам Аргнец с сыновьями, например, брала одиночного хоботяру в считанные секунды. Другое дело, что хоботяры уже давно не нападают по одному. По мере сил сотник старался углубить рвы, подсыпать валы, но наподобное у его людей уже не хватало сил. Один из мужичков обозников пытался сбежать, но фрабор оказался на чеку и поймал беглеца, когда тот с небольшой котомкой, где оказалось кое-какое крепостное добро поменьше до、да、подороже, уже спускался по веревке со стены. По всем писанным и неписанным воинским законам за подобное полагалась смерть, но Аргне столько рукой махнул. Что возьмешь с такого человечушки? Поуху дать разок, да послать на неделю нечистоты выгребать. В трудах прошло десять дней. Казалось, что о форте Гессар все забыли. И даже отцы капитулярии не слали нарочных выяснить судьбу доверенного эконома Иеронимуса, который так и сидел в своей камере. Правда, брониться перестал и теперь лишь горько жаловался на судьбу. И все же нельзя было сказать, что старый сотник зря терял время. Мало по малу из сопливых вечных хнычущих новобранцев выделялись те, кто готов был сражаться. Таких оказалось мало, раз-два и обчелся, но главное они появились. И Аргнис сумел сколотить себе избранный десяток, на остальных он просто махнул рукой. Придет время, а самим придется показывать, какие они есть воины. Они сумеют, значит их судьба такая: одним жить, другим умирать. Человек сам свою судьбу выбирает. Первый воинский закон: не связывайся с тем, кто на тот цвет хеден у милостивца раньше срока собрался. И его не спасешь, и сам погибнешь. Шестого? А то нет. Да только в войске, в настоящем войске, иначе нельзя. Не получается, не выходит, потому как тут нужно или зубами врага рвать, или самому подыхать. А почему с тобой при этом еще и другие должны гибнуть? Каждое утро Аргнист выводил своих на крепостной двор. И дождь ли, солнце ли, гонял до седьмого пота. Он был уверен, что Орда не обойдет Гессар стороной. Чутье старого солдата, безошибочно знающего, когда и где грянет главная баталия, еще никогда не подводило сотника. И теперь он велел устроить на лесистом берегу речки на той стороне, откуда ожидал появления врагов, постоянный наблюдательный пост. Там дежурили самые верные стойки из отборного десятка старого сотника. До защитника форта не доходило никаких вестей о том, что творится на других участках рыцарского рубежа. В окрестных деревнях народ тоже ничего не знал. Бои шли где-то за поздними вблизи основных крепостей ордена. Аргнест лишь очень большим усилием воли заставлял себя не вспоминать Хутор, Диару и сыновей. Они все равно приходили к нему каждую ночь во снах, над которыми старый сотник не имел власти. Домашние молча выстраивались возле постели Аргниста, глядя на командира форта Гессар с немым укором. Мол, на кого ж ты нас покинул? Днем же сотник спасался от черных мыслей работой. Была ночь, теплая, тихая и безмятежная. В такую пору лучше всего гулять в обнимку с девчонкой, если ты молод, Или покуривать трубочку на свежем воздухе, придаваясь неспешным раздумьям, если жизнь твоя уже идет под уклон и последний порог приближается. Все что угодно хорошо делать в подобную ночь, но только не воевать. Однако приходится. Аргниста поднял с постели заполошный крик, ворвавшегося к нему часового. Паренька из тех, что так и не научились лезть в драку без оглядки. Таких сотник ставил только на внутреннюю охрану форта. Впереди в дозорных секретах сидели те, что покрепче духом. «Отец! Командир! Беда! Идут! Сюда идут!» Молодой воин весь трясся от страха. «Отвечай толком!» – прикрикнул на него Арнист, отбрасывая одеяло. «Кто идет? Откуда идет? И самое главное – куда? Орденский капитулат в полном составе пожаловал, что ли?» «Орда!» Выдохнул юноша, без сил опускаясь на лавку. Он настолько перетрусил, что ему было уже не до нарушения субординации. В иное время он тотчас схлопотал бы от сотника добрый подзатыльник. Но сейчас Аргнист и внимания на это не обратил. «Откуда?» Отрывисто бросил старый воин, поспешно натягивая под кольчужницу. «Кто весть принес?» «Киллиан! Он с передового поста прибежал. Амром там остался. Следить, значит». «А весь такая, идет Орда, ее там видимо-невидимо, все, как вы и описывали. И хоботяры, и брюхоеды, и броненосцы, и иные неведомые, не перечесть, идут вдоль старой тропы к мосту, то есть туда, где мост был». «Бей тревогу!» – распорядился Агнист, облачаясь в доспехе. «Фраборобуди, людей на стены, понял ли?» Юноша судорожно кивнул. Аргнец сильно подозревал, что штаны у этого горе-воителя уже давно мокрые. Сотник вышел на крепостной двор. Гессар еще спал, ловя последние сладкие мгновения, потому что вот-вот должен был ударить старый колокол, вырывая защитников из объятий дремы. Для многих это утро окажется последним. Подбежал запыхавшийся Киля, сразу за ним Мромк. Крепкие парни из лучших, кто не зажмуривался и не кричал, мамочка, когда надо было сжать зубы и драться. Валом, Валя, татец командир, выдохнул Мром, не забыв однако при этом вытянуться, как предписывал строгий устав. И каких там только нет? А вот это ты мне сейчас и должен сказать, каких там нет? Неодобрительно сдвинул брови сотник. Службу спрашивай с того только, кто ее только мы исполнить может. Мром наморщил лопату сердия. Каких же не было. Хаботьеры были, броненосцы, брюхоеды тоже, головопасти. От стеналомов земли не видно. Нет отец командир. Все какие только есть, все пожаловали. Значит серьез задело взялись, заметил сотник. Что ж, нечего столбами стоять, по местам. Аргнист сам прозвонил в тревогу. Старый сотник со смешанным чувством горечи и боли следил за тем, как меняются выражения лиц его новобранцев, когда им, еще полусонным, выдернутым из сладких ночных грез, внезапно объявили, что на форт идет Орда. Кое-кто разрыдался прямо в строю, соседи не стесняясь, кое-кто схватился за голову, а кое-кто и просто «Мамочка!» заорал. Угрюмое молчание хранил лишь избранный десяток Аргниста. Мужики-обозники держались не лучше новобранцев. Казалось, все усилия Фрабора и Аргниста пошли псу под хвост, но старый сотник не спешил с выводами. «Не зови никого трусом, пока отстрел бегать не начнет». «Вот что, ребята!» – начал Аргниц свою короткую речь. «На нас прет Орда! И, судя по тому, сколько ее здесь, драке быть жестокой!» Помощи нам ждать не откуда, а только знайте, за нами весь Галинский край, потому лучше нам всем здесь остаться, да не видеть, что Ардана юге учинит, коли прорвётся. А значит стоять крепко. Кто струсит, побежит, своей рукой уложу, потому как один трус всех остальных крокот умилости вцу раньше времени отправить может. Все, на стены. Приказ поспел как раз вовремя. На противоположном берегу затрящали кусты, немало не прячась, орда гордой и наглой выходила во всей своей красе на северный берег Гардрага. Даже видевший виды аргнис присвистнул про себя от этого внушительного зрелища. Орда пожирала последние островки зелени. Под месивом из бура-чернозеленых тел исчезала земля. Бесчисленные лапы втаптывали в грязь остатки листвы. Под напором тесно сгрудившихся тел трещали, ломались и выворачивались с корнем деревья. Выталкиваемые задними, передние шеренги начали спускаться к воде. Нигде не было видно ни одного просвета. «Как там говорили мудрые отцы капитулярии? Мол, в Гессара кажется много восточнее главного удара? Ну, если то, что Аргнест видит перед собой, сейчас не есть главный удар...» Чую я близость врага, заржал во дворе верный Локран, на миг Арнест до хруста сжал зубы. Эх, мужики, мужики, остались дома. Сюда бы ополчение хуторов или хотя бы те пять десятков всадников, что выводил в поле он, а Арнест. Догадаться, что сейчас станет делать орда, было не трудно. Тактика ее не отличалась разнообразием, навал и ничего больше. Непонятно только, зачем они вообще вышли к Гесару. Где есть какой-никакой, а все-таки вооруженный гарнизон, если можно было атаковать неохраняемую стену в нескольких лигах к западу? Подкреплений ордена ждать не приходилось, красные петухи стерегли толстые пузо отцов капитуляриев, а здесь, восточнее главного удара, ты сотник арнист, сам как хочешь, выкарабкивайся». Кто-то из молодых воинов истерично взвизгнул и, потеряв голову, бросился вниз со стены и дальше через крепостной двор. Южные ворота были крепко-накрепко заперты. Все, что могло послужить в качестве лестницы, предусмотрительный фрабор распорядился убрать под замок. Но тем не менее, несчастный парень, бросив и меч, и щит попытался было взобраться наверх, уцепившись за выпиравшие петли створок. Аргнест молча вскинул арбалет, так чтобы видело как можно больше народу. Шутить он не собирался. "Стой!" гаркнул злосчастному трусу сотник, однако беглец даже не повернул головы. Аргнест нажал на спуск, арбалет звонко щелкнул и парень своим покатился в пыль, из бедра торчал хвост тяжелого железного болта. "Эй, всем все ясно!" Рявкнул Аргнист, обводя взглядом побелевшие лица своих воинов. Бывшие обозники все как один шевелили губами, возводя глаза к небу. Верно молились. Раненый сотником парень корчился и стонал на земле. Фрабар! Резко скомандовал старый сотник. Десятник быстро кивнул головой. Понял, мол. И переваливаясь, побежал к устроенным на боевых площадках стен Гессара метательным машинам. Их Аргнис строил по памяти, однако все необходимые сведения оказались затвержены накрепко еще с гвардейских времен. На эти-то катапульты, баллисты и прочую механическую снасть и рассчитывал старый сотник, прекрасно понимая, что с пятью десятками воинов, будь они даже все из его бывшего полка, Гессара не отстоять. Возле бойницы осталось совсем мало народу. Тем временем Орда покончила, наконец, с нерешительностью. Словно дождавшись чьей-то неслышимой для иных команды, она вся разом как-то дружно качнулась вперед и полилась вниз по склону. Во главе штурмующих шли неисчислимые стеноломы. За ними двигались твари посерьезнее. Хаботяры, брюхоеды и броненосцы. Мелочи вроде ногогрызов и костоглотов Арнист пока не видел. Оно и понятно, крепость не хутор. Перед хуторами рек, как правило, нет. Гардрак вспенился и замутился. Казалось, Орда вот-вот расплещет всю реку по каплям. Кое-где из заплывущих тварей не видно было даже поверхности воды. «Давайте же там, засранцы!» Взревел Арни, словно вновь оказавшись во главе своей сотни на смертном поле в ожидании неминуемой атаки баронской конницы. Фрабор повторил приказ. Мром ударом эфеса выбил удерживающий противовес клин, и сложная механика аргнеста пришла в движение. Это было нечто вроде кистиня на длинном деревянном коромысле, сделанном из двух цельных древесных стволов. На цепях висел здоровенный обломок гранита весом, наверное, как три откормленных племенных быка. Камень описал высокую дугу со всего размаха, опустившись в самой гуще плывущих беesti. Взревела фонтана, окрашенной темным водой, с полдюжины тварей обратилась в кровавое месиво. Одновременно пришел в действие и второй такой же кистень на другом краю северной стены форта. В сплошном ковре чудовищарды появилась еще одна проплешина, однако ее, как и первую, тотчас же затянуло. Тварей было слишком много. Аргни столько и мог, что вздохнуть. Эх, защитника бы сюда сейчас! Но защитника чудесного дара Хейдена-заступника здесь не было, и рассчитывать старый сотник мог только на себя. Заскрежетали лебедки, канаты поползли по извивам блоков, вытягивая назад гранитные глыбы. Заполняя вынужденный промежуток, ожили стрелометы. Их длинные дротики насквозь пробивали панцири и шкуры. Но издыхающие твари тотчас же исчезали под напором новых и новых шеренг, что катились с северного берега. Аргнист недаром корпел так долго над своей механикой. Кисти не перезаряжались довольно быстро, а несколько совсем уж ни на что непригодных по причине старости и хлипкости обозников уже разводили огонь под котлами со смолой. Аргнис стоял в самой середине северной стены над заваленными воротами. Старый сотник навскидку стрелял из лука, вгоняя одну стрелу за другой в головы самых опасных тварей арды. Хабатяр. Он думал не об отступлении, такого просто не могло быть. Арда пройдет на юг только по его телу. Передовые шеренги стеноломов достигли южного берега изрядно прореженными, и жуки точь-за-точь занялись привычным делом. Подрывать стены и строить живые приметы к бойницам. Аргни сбросился к ближайшему котлу со смолой, щедро зачерпнул ковшом и с облегчающим душу подсердечным ругательством выплеснул кипящую жидкость на вершину быстро растущего синевато-стального треугольника. Шипение, треск ощутимо запахло паленым. Пирамида тотчас же развалилась. Дохлые жуки и точно кузнечные заготовки крицы покатились обратно к руслу гардрога. Вновь ударили к истине, оставляя широкие кровавые прорехи в рядах штурмующих. Арднист мог бы гордиться собой, собранные под его руководством системы работали безукоризненно. Но и Сотник отлично понимал это. Сегодня Орду смогли бы остановить только несколько дюжин защитников. Опытный глаз старого воина не мог ошибиться. Гесар продержится самое большее до вечера. А это значит, что гонца посылать все-таки придется. Предупредить хотя бы поселян местных, чтобы бежали куда глаза глядят. Несмотря на эти невеселые думы, сотник не упускал ничего, не забывая поражнять до головы стеналомов один кувшин моли за другим. Скоро, скоро котлы покажут дно. И почему эти мужики орденские так долго копаются? Давно уже пора было запасные корчат подтащить. Зря что ли из лесу их на своем горбе таскали. Одна из живых пирамид сравнялась по высоте со стеной. Аргнест выпустил очередную стрелу прямо в глаз попытавшегося перевалиться через парапет броненосца и ринулся затыкать прорыв на ходу вытаскивая клинок. Взмах и другой и третий меч аргнеста превратил в кровавую кашу трех самых быстрых стеноломов. Четвертым ударом старый сотник отправил в небытие шуструю главопасть первой взбежавшую по живому примету себе на погибель. Рядом оказался кто-то из молодых, привзвизгнул, не поймешь, то ли от страха, то ли от натуги, и выплеснул полную баклагу кипящей смолы. Пирамида распалась. Аргнис смог оглядеться. Фрабор командовал боевыми машинами, похоже, неплохо справлялся. Каменные кисти не проделывали широкие бреши в рядах наступающей Орды, но ударяли они нечасто, и ясно было, что тварей этим не удержать. Стеноломы все прибывали и прибывали. Ковши скребли под днищем котлов со смолой. Скоро закованные в броню панцири жуки соорудят один большой примет шириной во всю северную стену Гессара. «Тебе не продержаться, старина!» – мелькнула в голове Арниста. «Не обманывай себя! Это так! Только мальчишек зря погубишь! Уходить им надо, и немедля!» «Эй, там, на лебедках! А ну, бросай так вашу и розеток!» Заорал сотник, поминая Хедина, Ракота и всех прочих небожителей. «Щиты поднять! Уходим! Монаха выпустить не забудьте!» Обрекать брата Иеронимуса на страшную участь быть сожранным Дикой Ордой Аргнист никак не хотел. Его словно бы и не слышали. Молодые воины продолжали крутить вороты с каким-то зверским остервенением. Фрабору пришлось силой оттаскивать их от канатов. Не слыхали волухи, что сотник сказал? А ну выполнять, жива! Аргнест был бы никудышным командиром, не позаботился он заранее об отступлении. На готове стояли кони, чуть что в седло и поминай, как звали. Сейчас, стоя лицом к лицу со всей силой Орды, Аргнист понимал, насколько наивны и смешны были его надежды остановить здесь, под Гесаром, натиск воинства чудовищ. «Куда там остановить? Скажи спасибо, что пока никого из своих мальчишек здесь не уложил. Что ж, южане, придется и вам теперь учиться с Ордой соседствовать. Больше за стенами не отсидитесь». Но, похоже, вошедшие в раж вчерашние новобранцы придерживались иного мнения. Там, где умудренный опытом воин видел поражение во всей его красе, недавно взявшим в руку мечи мальчишкам происходящее представлялось совершенно по-иному. Приказ Аргниста они выполнили только наполовину – В точном соответствии с услышанным они бросили рычаг и канаты. Однако вместо того, чтобы бежать к оновязи, один за другим подхватывали щиты и, сломя голову, летели к сотнику на гребень северной стены, через который вот-вот должна была политься внутрь Гесара неудержимая волна атакующей арды. Аргниста столбенел. Эти мальчишки, эти сапляки, из которых он только-только начал выковывать настоящий каваак? Они все всерьез собрались умереть здесь? Геройство, конечно, похвально, но если врага столько, что он стопчет твой заслон, даже не заметив этого, и пойдет себе дальше по твоему трупу? Понятно жертвовать собой, если жертва твоя оправдана. Продержаться, пока не подойдет помощь, скажем. Но сейчас-то помощи ждать было неоткуда. Аргнист уже не успел ничего сделать, не ни остановить своих людей, ни тем более повернуть их назад. Живые приметы в пяти местах сразу достигли края стены, и твари орды полезли на парапет. Я забыл, насколько это может быть приятно просто бродить по летним лесам. Я, губитель, сражавшийся в бесчетных войнах, в бесчетных мирах, позволил себе на время забыть о первой цели, понять, кто такой возрождающий и что за боги правят этим миром. Я забыл о ней, отдавшись мрачному очарованию тех мест, по которым меня несли ноги. Я не знал, куда идти. Люди жили далеко на юге, но туда я всегда успею. Я хотел побольше узнать об этих краях, тем более, что во врагах здесь недостатка не ощущалась. Да, это оказались те самые создания, чьи зародышевые прути из раскаленной лавы я обратил в ничто, когда жадно пил из потока силы в крошечной подземной каморке. Там, возле стертого ныне земли холма демонов, только теперь их стало гораздо больше. Сперва я удивился, это же огненное создание. Для их бытия нужен холод, а сейчас тёплое, можно даже сказать жаркое лето. Здесь же ими буквально кишели все леса. Правда, Кишелей не совсем верно. Длинная колонна этих тварей, словно вымуштрованные солдаты, двигались куда-то на юг. Что ж, кому-то повезло, у него появилась возможность развеять скуку. Не стану мешать, пусть развлекается. Скука наш единственный враг, а ненависть к врагу единственное от нее спасение. Правда, дважды я не смог отказать себе в удовольствии сразиться. Они были смелы, эти существа сотворенные неведомым мне искусствником. Они бросали мне вызов, и как-то я решил не отвергать его. Мы стояли друг против друга на середине круглой цветущей поляны в светлом и радостном лесу, окруженные здешними белоствольными деревьями с черными подпалинами на корнях. Я помнил, что в одной из реальностей их называют березы, и ждали, кто первый дерзнет напасть. Разумеется, я сражался не в истинную свою силу, иначе поединок не доставил бы ни малейшего удовольствия. Я сознательно ограничил себя, оставив лишь чуть более того, чем владел обычный обитатель этих лесов. Если уже решил драться, дерись по правилам, чтобы потом не было стыдно перед самим собой. Это было крупное создание с длинной шеей, с пастью, усаженной кривыми точно нуарсийские кинжалы-клыками, с мощными когтями на мускулистых и коротких передних лапах и не менее устрашающими на лапах средних и задних. Кое-ми тварь пользовалась при ходьбе. Признаться, не помню, чтобы где-либо встречал шестиногов, но я много чего не помню. Местные обитатели называют их оботьарами, как я узнал из подслушанных на хуторах разговоров. Она ощущала, что со мной не все так просто. Это хитрая, осторожная тварь. Однако она была слишком голодна, и потому, когда я сделал вид, будто намереваюсь повернуться спиной и спокойно направиться в лес, она разом оттолкнулась от земли всеми шестью лапами, вытянув шею и явно намереваясь одним махом перекусить меня пополам. Судя по клыкам, она вполне могла это проделать. Я отпрыгнул в сторону. Кровь бурлила и кипела в жилах. Опасная игра, игра, где ставкой была жизнь, являлась единственным моим развлечением, единственной отрадой. И сейчас я тоже рисковал. Сознательно ограничив сил, я превратился почти в смертного, и если бы твари удалось меня одолеть, расстался бы с жизнью. А ведь именно безсмертному по-настоящему страшно бывает умирать. Что ж, померяемся силами. Я подхватил чудовище за нижнюю челюсть и резко рванул вниз. Хруст. По рукам потекла теплая, вонючая жижа, лишь отдаленно напоминавшая кровь. Тварь судорожно забилась, однако мой второй рывок оставил ее и без верхней челюсти. Небольно, так крепко вылазите, господа маги. На этом все кончилось. Тело твари валялось на траве, вытянув нелепо длинную шею. Вместо головы остались только окровавленные лохмотья мяса и торчащие из раны острые обломки костей. Я остановился. Бой кончился слишком быстро, кровь не успела утихнуть. Тварь оказалась слаба. Ну что ж, видно, придется поискать более достойного врага. Я подумал, что быть может, напрасно так долго задерживался на севере. Красоты красотами, но имя губитель так просто не дается. Быть может, там на полудне мне найдется более достойный противник. Быть может, тот против кого направлено острие удара этих тварей, не может справиться с этой угрозой один? Я никогда не вмешивался в чужие войны, величайшим оскорблением всегда почитал лишить колота врага. Но здесь, среди злобных, неразумных, созданных грубой материей тварей жили люди. Обычные смертные, бесчетное поколение которых прошли перед моим взором, странствуя по северным лесам, я смог достаточно близко видеть их жизнь, жизнь на затерянных в глуши крошечных утарах, жизнь в окружении чудовищ, и далеко не всегда война с этими чудовищами оканчивалась для людей удачно. Я губитель по-прежнему странствовал с чистой памятью, по-прежнему не помнил, кто я, откуда, зачем пришел сюда и в чем во имя всех вселенских сил заключается тот самый мой долг, с которым я вступил в этот мир. Однако постепенно из неведомых глубин поднимались чувства. Мне что-то нравилось, а что-то напротив вызывало отвращение. А вот как убитая сейчас тварь, например. Все чаще мне хотелось вмешаться, все чаще вид снующих и шмыгающих тварей побуждал меня отбросить, наконец, сдержанность и уничтожить их. Не как врагов, а как нечистоты. Когда-то у меня был дом, и я знал, что время от времени в нем нужно делать уборку. Кажется, это называлось помощь. Помощь слабым и беззащитным. Бездны и небеса, но я никогда не занимался подобным. Это-то я знаю точно. Неужели в меня впал зло чувство жалости? Да. Ползло неведомо откуда вкупе с остальными видениями, явно не из моей жизни. Я ведь знал, что они чужие, чужие от начала и до конца, но откуда они взялись во мне? Однако же лезть не в свою войну, тем более в войну магическую, для меня оставалось верхом непотребства. Я медленно двигался к югу, описывая широкие петли по лесам, время от времени, словно дикий зверь, убивая голыми руками какую-то из тварей Орды – как называли местные этот пандемониум. То были дни странной раздвоенности. Ничего не зная о себе, ощущая лишь глухие широковатые стены запретов, проходы склонностей, зияющие бездны страстей, я обрел, вслушиваясь в необычайно четко звучавший внутренний голос. Он твердил, что чудовища Орды – это величайшее зло, и что их нужно как можно скорее уничтожить. Ибо каждый час моего промедления означает мучительную смерть еще кого-то из несчастных обитателей своих мест. Для меня это было внови. Я привык сражаться, а если когда-то и жил для чего-то еще, то сейчас ничего об этом не помнил. И какое мне было дело до всех тех, кто населял бесчисленные миры великой сферы? Я не трогал их, они не были моими врагами, эти смертные. Я просто не обращал на них внимания. Мне не нужны были ни власть над ними, ни их поклонение, хотя теперь я понимал, что среди павших от моей руки было немало таких, кто жаждал властвовать именно над этими смертными, кто стремился сделать их своими послушными слугами. Зачем, правда? Я никогда не мог взять в толк. А теперь, как же ты не видишь страданий и мук тех, кто волею судьи показался слабее тебя? Криком кричал мне в ухо чей-то неслышимый голос. Как же ты можешь проходить мимо них равнодушно? Почему ты не используешь свои великие силы, вырванные из заточения, чтобы облегчить несчастным их и без того горькую участь? От этих мыслей все начинает постепенно путаться. Я был губителем, врагом всего и всех. Не ведомо, кем и для чего рожденным, не ведомо, где и как выросшим. Я никогда не шел сражаться, чтобы помочь кому-либо, а тут... Я всегда относился с некоторой иронией к высокопарным заявлениям белых рыцарей, объявивших себя чуть ли не единственными защитниками добра в пределах упорядоченного. Стоп, белые рыцари, а ведь это тоже оттуда, из глубокого, начисто забытого прошлого. Я пытаюсь вспомнить что-либо еще, кто они такие, откуда взялись, с кем сражаются, но напрасно. Иногда мне кажется, кто-то специально крошечными порциями отмеряет мне возвращаемое воспоминание. «Нет, конечно, этот странный, нашептывающий в уши голос не заставит меня свернуть и отступить от распринятого плана. Но, может, стоит все же взглянуть, что делается на юге, и заглянуть не только в храмы и обиталища колдунов. Был солнечный и безмятежный день, когда я вышел к отдельно стоящему хутору. На первый взгляд он почти ничем не отличался от прочих, что попадались мне на пути». Тот же прямоугольник стен, черная от дыма кузница, но при виде его тот странный мой внутренний голос внезапно пришел в непонятное возбуждение, волей-неволей передавшееся и мне. Чем-то он был знаком мне этот хутор, я имел здесь какие-то дела с его обитателями, и при том совсем недавно что-то очень важное, вопрос жизни и смерти, словно бы спас здесь кого-то. Я заколебался. Что это все значит? До того как провалиться в беспамятство во владениях царицы ночи, я побывал здесь и даже свел дружбу с кем-то из дешних обитателей. Невероятно, и тем не менее это было так. В памяти всплывали смутные, словно подернутые туманом видения: белооперенные стрелы, пронзающие синеватые стальные панцири громадных жуков. Тело страшно изуродованного невысокого, очень коренастого и широкоплечего человечка с окладистой бородой. И второй человек рядом с ним, напротив, высокорослый, мощный телом, хотя уже далеко не молод. «Да, как же я не сразу узнал? Это же его хутор, того самого высокого, которого я спас в лесу от тварей Орды. Или... или это не я его спас? Но тогда почему я это так ярко помню?» Я даже присел на мшистый камень возле самого края дружно колосящегося поля. В мыслях царил полный сумбур. Что же все это значит? Рядом из-под соседнего камня бил слабый родничок. Вода заполняла высланную мхом впадину, образовалось естественное зеркало. Я склонился над ним. «Да, это мое лицо. Сперва оно казалось мне совершенно чужим, но вот из-под надетой кем-то маски начали проглядывать мои собственные черты. Волосы редели, скоро от этой непристойной гривы не останется и следа. Глаза становились глубже посаженными, утрачивая легкомысленную голубизну и обретая мой исконный цвет – черный. Подбородок становился более массивным, скулы утрачивали мягкость и чертани». Рот вновь стал похож на оставленный мечом разруб. Плечи разворачивались, становясь шире и наливаясь силой. Руки тоже бугрились мускулами. Ладони сделались шире и куда сильнее. Все в порядке, а то сперва я подумал, что окончательно сошел с ума, и в голове одни лишь бредовые воспоминания, ничего не имеющие общего с действительностью. «Да, это снова я, и облик мой достоин моего имени», Однако почему же так настойчиво лезут в голову какие-то явно чуждые мне воспоминания? Я даже помню, как звали этого хозяина хутора Аргнест, и стоит мне только произнести про себя по буквам это имя, как в голове словно взрывается целый пучок вспарывающих неба молний. Аргнест, да, я спас его, и и сейчас он в страшной опасности. Я, словно наяву, увидел невысокую краснокербичную стену какой-то крепости, до верху облепленную разнообразными тварями орды. Живые пирамиды из синепанцерных жуков служили дорогой чудовищам покрупнее, вплоть до настоящих гигантов. И там, на верху стены, шла отчаянная схватка. Я вновь увидел спасенного одного человека, ловко отмахивающегося мечом от наседавших на него тварей, а рядом дрались несколько совсем молодых парней, коекак неумело ворочавших клинками. Их участь была решена: они не продержатся и нескольких минут, их война будет проиграна. Горе побежденным! Больше тут сказать нечего. Но я же спас этого человека. Я спас его один раз и следовательно имел очень веские основания так поступить, а значит не миновать и второго раза. Я сжал кулаки. Это не похоже на губителя, но ладно, время действовать. Размышлять будем потом.